Глава 23. Со скалистого возвышения на пляже Грейлин обозревал деревню впереди. Та замысловатым извилистым лабиринтом поднималась от кромки воды до самого возвышающегося над ней ледяного утеса. Перед глазами рыцаря мерцали сотни фонарей, а также языки пламени, поднимавшиеся из осветительных горшков и урн. С его наблюдательного поста деревня, а скорее даже приличных размеров городок, выглядела как разрезанная пополам и раскрытая морская раковина, красновато-бежевыми изгибами и завитками растекаясь от главной улицы. Казалось, будто она вылеплена прямо из песка, как, собственно, и оказалось. Поскольку деревья в этих краях не росли, все дома, низенькие ограды и прочие строения, некоторые из которых поднимались на высоту четырех или даже пяти этажей, были отформованы прямо из окрестного песка, превращенного в камень при помощи какой-то непонятной алхимии. Все крыши были покрыты высушенными водорослями или тростником, зеленоватый оттенок которых гармонировал с соседними водами, отчего деревня еще больше напоминала морскую раковину, выброшенную на пляж. Только вот эта оболочка не была пустой. Над песками разносились смех и крики, сопровождаемые бренчанием струн и задорным барабанным боем. — Криснелл, — объяснил стоящий рядом с Грэллином Далл, — празднество начнется со цветовым отливом, Фен, стоявший с другой стороны от Грейлина, пожал плечами. «Если мы собираемся заглянуть туда, что может быть лучше праздника?» Грейлин держал ладонь на рукояти своего меча, хотя из ножен его не вынул. Входя в деревню, нужно было избегать любых внешних признаков враждебности. Он не хотел никаких недоразумений. Рыцарь покосился на Даала. «Вроде недавних». Никс уже отвела Баошалию к скоплению массивных валунов, образующих небольшую укромную пещеру. Мирскую летучую мышь было решено спрятать там до тех пор, пока остальных не представят местным. Там же оставили и старшину Викас с ее палашами, наказав охранять Баошалью. Равно как и Кальдера. Тот наверняка вселил бы ужас в любого жителя деревни, заметившего его, поэтому пришлось оставить в пещере и Варгра. Кроме того, к ним приставили Крайша, чтобы тот позаботился о ранах баашали, которые вновь начали кровоточить во время перехода до деревни. Лишь на этих условиях Никс согласилась на время расстаться с Вашалей. Грейлин не хотел, чтобы она хотя бы ненадолго оказалась вне пределов его досягаемости. Только не в этих чуждых краях. План состоял в том, чтобы войти в деревню небольшой группой и тем самым сделать свое появление менее устрашающим. Кроме Никс, к Грейлину присоединились Джейс и Фен. При всем своем намерении выглядеть как можно более мирно, рыцарь решил, что его подопечной не помешает и дополнительная защита. Джейс закинул за плечи свою обоюдоострую боевую секиру, грозное оружие, выкованное из гульдгульской стали с рукоятью из каменного дерева. После нескольких месяцев упражнений на борту пустельги, молодой ученый уже довольно ловко управлялся с ним. Не оставался безоружным и фен, который нес на поясе пару коротких пхистийских полумечей. На борту пиратского корабля даже судонаправитель всегда готов к бою и этот парень учился владению мечом у Даранта, непревзойденного мастера в этом деле. Даже Грейлин отточил свои навыки, фехтуя с капитаном. Дал тоже поклялся в случае чего помочь прикрыть Никс, а его сестра Хена пообещала держать ее за руку, чтобы еще больше продемонстрировать отсутствие угрозы с их стороны. Хотя не то чтобы это требовало от Хена каких-либо торжественных клетв, она и без того ввелась вокруг Никс, как пчела над горшочком меда. В качестве последней меры предосторожности Грейлин оставил дочь Даррента Брейли на шлюпке. Ей было поручено подготовить маленький летучий корабль, выбросив из него все ненужное и облегчив настолько, чтобы запасов быстропламени хватило на один короткий полет. Пусть и не за пределы приюта, но хотя бы в какое-нибудь безопасное место. В случае чего Грейлин был готов удерживать всю деревню на почтительном расстоянии, чтобы дать Никс возможность добраться до шлюпки. Внимание его привлек шорох песка. В сопровождении Джейса к нему приближалась Никс, все еще продолжая оглядываться на скопление валунов. Грейлин спустился с каменного склона ей навстречу. «Ты готова?» Она кивнула, хотя выглядело это не особо убедительно. Подбежала Хиена, едва не оттолкнув Грейлина в сторону, схватила Никса за руку и потащила ее за собой. «Кивон!» Бурлящий энтузиазм ребенка вызвал у Никс улыбку. «Ладно», — развалась она, — «ну как я могу отказаться от столь решительного приглашения?» Грелин еще раз изучил их маленькую компанию, оценивая каждого. Он предпочел бы войти в эту деревню с королевскими легионами, но этой группы должно было хватить. Развернувшись, рыцарь повел их вверх по каменистому склону. По мере того, как он взбирался все выше, мир вокруг него как-то странно темнел. Грейлин потер глаза, полагая, что что-то туманит ему зрение, хотя, судя по замедлившимся шагам и прищуренным взглядам, остальные чувствовали то же самое. За исключением Даала, который продолжал размеренно идти вперед, а затем остановился. Юноша хмуро обернулся на них. «Что-то не так?» — Фен указал наверх. «Смотрите!» — Грейлин вытянул шею. Лучезарное сияние, пробивавшееся сквозь дымку, быстро тускнело, словно его душило сгущающийся туман. Изумрудные красноватые оттенки уже почти исчезли, оставив лишь мерцающие голубоватые полосы, похожие на россыпь звезд в ночном небе. Дал проследил за взглядами остальных, явно сбитый с толку их замешательством. — Световой отлив! — уставившись вверх, Джейс предположил. Все эти светящиеся лишайники и плесень, они наверняка регулярно тускнеют к ночи, таким же естественным образом, как морской прилив сменяется отливом». «Световой отлив!» — кивнул Дау. Финн изумленно улыбнулся. «Поразительно. Наверное, здешние кланы используют это свечение, чтобы ориентироваться в своем мире во времени, как мы используем солнце и луну». «Разберемся с такими загадками позже», — Грейлин вытянул руку вперед. «Пошли дальше». Когда они поднялись на вершину пологой скалы, внизу опять показалась деревня, и сотни ее огней теперь сияли ярче. Дал уже сообщил им, что называлась она «Искар» и означала это попросту «крюк». Вдоль береговой линии на всей протяженности гигантского разлома, расколовшего ледяной щит, раскинулось еще около дюжины подобных деревень. Одна даже располагалась на острове. Весь этот мир моря и пара именовался здесь «приютом». Дал ускорил шаг, послышался звон каменных колоколов, эхом разнесшийся по песку и сопровождаемый радостными возгласами. Грянула музыка, яркая и радостная. Большая центральная площадь у кромки воды осветилась еще ярче, когда вокруг нее вспыхнуло кольцо костров. «Празднество начинается», объяснил Дал, который повел их прочь от моря. «Домой! Вон туда!» Он нацелился в самый темный угол этой похожей на распахнутую раковину деревни, где светилась лишь редкая россыпь фонарей. План состоял в том, чтобы сначала познакомиться с родными Даала, его матерью и отцом. Если группа Грейлина не сумеет убедить семью молодого человека в своих наилучших намерениях, то любые надежды завоевать доверие деревни будут обречены на провал. К тому же Дал заверил их, что его мать гораздо лучше него владеет наурским наречием, как он выразился. Пришельцам требовался умелый переводчик, если они надеялись заручиться поддержкой местных жителей. Наконец они добрались до внешнего края деревни, где несколько домов превратились в груды песка и камней, как будто магия, которая поддерживала их, давно иссякла. Хотя, скорее всего, все объяснялось просто заброшенностью и течением времени. Даал повел их пыльными узкими улочками, сворачивая то в одну, то в другую. Они миновали темные дома, все приземистые, с низкими крышами. Совсем в немногих горели свечи, свет которых едва проникал сквозь крошечные окошки с грубыми, едва прозрачными стеклами. Однако свет придавал стеклу очаровательное перламутровое сияние, опять напомнившее Грейлину о вывернутых наизнанку морских раковинах. Даал обвел рукой пустую улицу. «Все ушли на гулянье!» Грейлин подозревал, что отсутствие людей в этом уголке Искара объяснялось не только этим, но не стал настаивать. Ему не хотелось задерживать Даала вопросами. «Чего нельзя было сказать про Джейса?» Тот провел кончиками пальцев по одной из вылепленных из затвердевшего песка стен, явно оценивая ее замысловатые изгибы. «Поразительно! Как им это удалось?» Грейлин лишь хмуро посмотрел на него. «И взгляните вот на это!» — не унимался Джейс, замедляя шаг, чтобы заглянуть в одну из больших, высотой ему по пояс урн, в которой горел единственный огонек, танцующий на полой тростинке с множеством отверстий. Та была погружена в поблескивающую в свете пламени лужицу, растекающуюся поверх какой-то желеобразной субстанции. «Похоже, это какой-то жир или расплавленный воск!» — Дал кивнул в ответ. «Ките-ворован!» «Пахнет довольно сладко», — сказал Фен, глубоко втягивая воздух ноздрями, когда они проходили мимо. «Как пряное вино». Одна лишь Хена вроде как понимала всю срочность ситуации, хотя и с другой точки зрения. Она потянула Никса за руку, чтобы заставить свою новую подругу прибавить шагу. «Кивон!» Грелин мысленно согласился с ней взмахом руки, подгоняя остальных. «Не отставайте!» Наконец они добрались до скромного дома, выглядевшего довольно ухоженным, за окнами которого светились целые грозди свечей. По бокам от плетеной страстника занавески, служившей дверью, стояли две осветительные чаши. Языки пламени в них весело плясали, словно приветствуя нежданных гостей, свет их падал на обложенный камнями пятачок затвердевшего песка, расчерченный замысловатым узором из треугольников. В центре его красовалась пятиконечная звезда, увенчанная скрещенными стрелами. Подходя к нему, Джейс даже сбился с шага, но тут же метнулся вперед. «Это знак!» — он уставился на стальник через плечо. «Это фамильный герб Реги Синуора!» Никс подошла ближе, восхищенно глянув на него. «Тогда ты был прав, Джейс!» Она уставилась на Хену, затем перевела взгляд на Даала. «Значит, они и вправду его потомки!» дал лишь что-то раздраженно буркнул, встав у них на пути и подняв ладонь. «Я пойду первым. Лучше!» — парень прищурился, с трудом подбирая слова. Никс помогла ему. «Чтобы подготовить твоих родителей к нашему неожиданному появлению». Дал недоуменно поджал губы, он явно ничего не понял. Грейлин просто махнул рукой. «Давай тогда!» Юноша кивнул, направился к двери и, бросив последний беспокойный взгляд за спину, нырнул за занавеску. Грелин вместе с остальными остался ждать у входа, и тут в доме поднялся крик. Далл лишь поморщился перед лицом налетевшей на него буря, молясь, чтобы она поскорее закончилась. Перед ним стоял его отец, раскрасневшийся, разъяренный, с каплями слюны на губах. Палец его уткнулся в грудь Дала. «Уже далеко за полночь», — явился отец, — Разве ты не слышал звон колоколов? Гулень уже началось. Мы должны быть там, вместе со всей деревней, а мы тут все ждем, ждем и ждем, не зная, где ты и твоя сестра. Твоя мать уже собиралась поднять людей на поиски, и это в первую ночь криснула. Отчи, послушай! Больше никаких оправданий дал. Эта ночь криснула уже пару месяцев не давала тебе покоя. Я знаю. Именно поэтому ты так опоздал, надеюсь, улизнуть от этих смотрин, отложить их на следующий год. «Я опоздал вовсе не из-за этого», — буркнул тот и сам уже, начиная злиться. Хотя, по правде говоря, отец был не так уж и неправ. Дал и в самом деле замешкался на берегу как раз по этой причине. Если бы он сразу двинул домой, то, скорее всего, так и не повстречал бы всех остальных. И, наверное, это было бы только к лучшему. «Тогда почему?» — отец подался еще ближе, и его америловые глаза так и светились разочарованием. Мать, наконец, пришла Даалу на выручку, коснувшись руки своего супруга. «Дай ему сказать, Мерик». От одного ее прикосновения часть его пыла погасла. Отец паник и пренебрежительно махнул рукой. «В чем же тогда дело, Дал? Почему ты так поздно притащил сюда свою волосатую задницу?» Мать насупилась. «Мерик, нет никаких причин вести себя так грубо и принижать наорскую натуру твоего сына». Он ничего не может с этим поделать равно, как и я. Неужели из-за крови, текущей в моих жилах, ты находишь меня такой отвратительной?» Дал с благодарностью глянул на мать. Из-за своего наорского происхождения она была на голову выше его отца. Ее намасленные волосы были темными, как смоль, а глаза такие же, как у Далла, голубые, словно отполированный паром лед. Его отец нежно прикоснулся тыльной стороной ладони к ее щеке. «Конечно же нет, Флоран!» «Ты остаешься такой же красивой, как и тогда, когда я впервые повстречал тебя!» Она прильнула к его руке. Да, он знал их историю. Редко, когда чистокровный пантеанец отказывался от своих корней и смешивал свою родословную с наорами, по крайней мере, в течение последнего столетия. До этого же в этом не было абсолютно ничего необычного. В течение долгих десятилетий после небопришествия, того дня, когда Наор неожиданно свалился из тумана и потерпел здесь крушение, оба клана счастливо смешивались между собой. Поразительная натура рыцаря, происходящего из земель как мифических, так и фантастических, вызывала немалое любопытство и интерес. Пришельцев с их странными обычаями и умениями радушно принимали в деревнях, в домах и в постелях. Но с течением времени эта их уникальность исчезла, а различия стали раздражать. Пантеанцы, которые жили здесь еще со времен Первого Таянья, начали возмущаться смешением с ноорами, считая, что это портит их собственную чистую кровь, доведенную паром и льдом до полного блеска. Росло единодушие в том, что нооры осквернили ее, ослабили их династии. Так что эти две касты стали все больше отдаляться друг от друга. Тем, в чьих жилах текла науорская кровь, оставалось довольствоваться лишь самыми тяжелыми, грязными и презираемыми занятиями. Теперь к ним относились без всякого уважения, им запрещалось иметь хоть какое-то отношение к власти. Однако науры упорствовали, находя утешение среди своих, по-прежнему следуя ритуалам, восходящим к небопришествию, сохраняя свой язык и гордясь своим наследием. Отдав свое сердце и кровь матери Даала, отец его жестоко за это поплатился. Отвергнутый и изгнанный всей своей родней, путь в родную деревню был ему с тех пор заказан. Однако, несмотря на такое падение, Мерик ни разу не пожалел о своем решении, даже воспитывая такого упрямого сына, как Даал. Отец вздохнул, теперь уже спокойнее, но выражение лица у него оставалось разочарованным. «Давай начнем сначала. Почему ты?» Дверная занавесь у него за спиной откинулась, и Хенна просунула голову внутрь. — Ты уже сказал им, Дал. Мы торчим здесь уже целую вечность. Дал отмахнулся от нее, но она лишь показала ему язык. Мать придвинулась ближе, глаза ее сузились. — Кто там еще? — Дал глубоко вздохнул. Мы с Хеной повстречали нескольких незнакомцев. На берегу, далеко отсюда, после того, как я закончил собирать обелинов для завтрашнего пира. Незнакомцев? переспросил его отец. Из другой деревни. Ну да, наверное. Так откуда? Они наоры, его мать оживилась, шагнув вперед. Нашей крови? Из какой деревни? Дал сглотнул. Они не из приюта. Его отец раздраженно фыркнул. Не говори глупостей, хватит уже! Откуда на самом деле эти люди? Отступив на шаг, Дал указал вверх. Они вынырнули из тумана как во время неба пришествия. Он уставился на свою мать, безмолвно моляя поверить ему. «Они откуда-то с родины Наоров!» Его отец закатил глаза. «Что еще за вздор? Разве я так воспитывал тебя, Даал?» Хена, все еще стоявшая в дверях, потеряла остатки терпения и вошла, таща Никса за руку. Остальные гурьбой последовали за ними. У Мерика отвисла челюсть. Он попятился, прикрывая мать Даала поднятой рукой. — Это что еще за демонские проделки? — Никс склонила голову, говоря по-наурски. — Демоны тут совсем ни при чем, уверяю вас. Перед вами просто усталые путники, нуждающиеся в помощи. Приподнявшись на цыпочки, Хена так и подпрыгивала от нетерпения. — И, ма, ты обязательно должна посмотреть на Башалью. она широко раскинула тоненькие ручки. — У него вот окущие крылья! — Дал прикрыл лоб ладонью. — Хена, ты сейчас все испортишь!